Я решила немного подлизаться к нему, что не могло повредить. Возможно, попозже он будет готов поделиться информацией. А знаете, что я лично знакомилась с вашим предком? А если быть точной, то я даже сделала его фото, но показать его мистеру Марлею я, к сожалению, не могла, иначе он сразу же наябедничает, что я брала в прошлое запрещённые предметы. Правда? Как я вам завидую. Барон должно быть был потрясающей личностью. Э, да, потрясающий в точку жуткий старый джанки. Он спрашивал меня о Трансильвании, но, к сожалению, я не могла дать ему достаточной информации. Да, это должно быть было очень тяжело для него жить в изгнании, сказал мистер Марлей, чтобы сразу же за этим произвести весьма пронзительное ух. Крыса? подумала я и в панике сорвала с лица повязку. Ну это была дикая крыса, заставившая мистера Марли кричать. Это был Гедеон. Ещё более небритый, чем сегодня после обеда, но с необычайно живо светящимися глазами, и так невероятно бессовестно непостижимо хорошо выглядевший. "Это всего лишь я", улыбаясь, сказал он. "Это я вижу", недовольно сказал мистер Марли. "Вы да уже со меня испугали. О уж меня такая Моя нижняя губа снова начала дрожать, и я ванзила в неё свои зубы, чтобы она успокоилась. Тупица. Вы можете закончить работу, мистер Марлей. Я отведу Гвиндалин к лимузину, сказал Гидеон и, как само собой разумеющееся, протянул мне руку. Я изобразила на лице, по возможности, высокомерную мину, ну, насколько это было возможно, сделать с верхними зубами в нижней губе. Возможно, что я выглядела как бобёр, но зато как высокомерный бобёр. и проигнорировала руку. Так не пойдёт, возмутился мистер Морлей. У меня поручение мисс До. Ах! Он с ужасом смотрел на меня. О, мисс Квиндалин, почему вы сняли платок? Это противоречит предписанию. Я думала, что это крыса, сказала я и бросила Гидеону враждебный взгляд. В чём я практически не ошиблась. Ну, посмотрите, что вы натворили, сказал мистер Морлей у корзины на Гидеону. И я даже не знаю, что я сейчас протокол предписывает, и если мы, до «Да них нечтивы, Морлей, идём к Гвенни, мы пошли. Вы не имеете права. Я должен настаивать, что заикался мистер Морлей. «И, и и вы не имеете права мне указывать. Уполномоченный, имею в виду я, естественно. Ну, тогда идите и нажалуйтесь.